Шведская война Воспользовавшись войной России с Турцией, шведский король Густав III решил вернуть земли, отошедшие к России после Нештатского мира 1721 года и в июле 1788 года объявил России войну. Англия и Пруссия горячо поддержали его идею, обещав финансовую и военную помощь. Король сразу сделал две ошибки. Первая — он понадеялся на помощь Англии. У России с англии были свои счёты. Отношения этих государств испортились ещё в 1780 году, когда Екатерина объявила декларацию о невооружённом нейтралитете. Дело касалось Америки. Там велась война североамериканских колоний с Англией. Америка выигрывала, и Англия стала искать союзников. В частности, её интересовала Россия. Англичане рассчитывали, что русские направят в Америку экспедицию военные корпус». Россия отказалась. Не было отклика на призыв Лондона и в других странах Европы. Тогда англичане, гроза всех морей, стала пиратским способом грабить без разбора все корабли, которые якобы подозревались, в перевозив в Америку оружие и хлеба. В ответ Екатерина II и объявила декларацию о невооружённом нейтралитете. Суть декларации состояла в том, что судам нейтральных государств разрешается плавать у берегов держав, которые находятся в состоянии войны, при этом все грузы кораблей под нейтральным флагом являются собственностью этих стран. К декларации присоединились Дания, Швеция, Голландия, Франция, Испания и североамериканские Соединенные Штаты. Исполняя обещание данные швеция Лондон стал формировать эскадру военных кораблей с тем, чтобы идти к Кронштадту. Война войной, но Россия активно торговала с Англией, поставляя ей сырьё. Екатерина объявила, что при любом раскладе в военных делах путь английским торговым судам в Петербург открыт. До санкций Запада, столь знакомых нам в 2014 году, дело не дошло. Наш дипломат в Лондоне Семён Романович Воронцов, родной брат Дашковой, поднял бум в английской прессе. Англичане быстро сообразили, что торговать выгоднее, чем воевать. Вторая ошибка Густава III. Он поторопился с объявлением войны. Озабоченная неудачами на нашем Южном фронте, Екатерина собиралась послать в Средиземное море флот и послала бы, но король шведский её опередил, начав военные действия. Начало шведской войны с Россией несколько похоже на театральное действо. По шведской конституции, которая свято соблюдалась, король имел право только на оборонительную войну, Нападать самому запрещалось. Тогда Густав III решился на провокацию. Он переодел своих солдат в русскую форму и направил их в Финляндию, где они, по заданию, принялись бесчинствовать, грабить, устраивать поджоги и так далее. Финляндия принадлежала Швеции. Для всего мира должно было быть очевидным, что войну развязала Россия. В июне 1788 года, без объявления войны, шведы Осадили две крепости — Нейшлот и Фридрихсгам, а уже потом в июле объявили войну России. Шведский посол Нолькен в каждом отчёте в Стокгольм сообщал, что Россия истощена войной, что Петербург защищает некому и так далее. Густав Третий геройствовал, он был уверен в своей победе. Он обещал, что скинет с постамента бронзовую фигуру Петра Великого и поставит на этом месте свою победу. Объявляя войну, Густав потребовал возвращения Швеции земель Финляндии и Карелии, полученных Россией по нештатскому миру, а поскольку Швеция заключила союз с Турцией, он требовал принятия шведского посредничества при заключении России мира с Турцией на следующих условиях. Вернуть Турции, Северное Причерноморье, Крым и часть Грузии. Дерзость, неслыханная сухопутными русскими войсками руководил Мусин Пушкин. И делал он это плохо. Он был слабым полководцем. Основные бои разыгрывались на море. В 1788 году состоялось сражение при острове Готланд. Можно сказать, что это была ничья. Шведы взяли в плен наш адмиралтейский корабль. И русские, в свою очередь, взяли шведский адмиралтейский корабль. И те, и другие считали себя победителями. Война велась не шатка, ни валка, но была очень нервной для императрицы и всех жителей Петербурга. Не было ни одного главного сражения, которое решило бы исход войны. На суше какие-то мелкие стычки, когда не поймёшь, кто проиграл, кто выиграл. Компания 1789 года тоже проходила в основном на море. Было два сражения. Оба окончились победой русских. Первым сражением руководил адмирал Чичагов. Но более значительной в этой кампании была победа Грибного флота под руководством принца Нассау. Он верой и правдой служил Екатерине ещё в Первой турецкой войне. Шведский Грибной флот понёс значительные потери. На радостях императрица написала гриму в Париж, сравнивая нашу победу Грибного флота с Чесменской битвой. Она даже послала своё письмо по обычной почте. Пусть знают. Екатерина была уверена, что прежде чем письмо дойдёт до адресата, в Европе его несколько раз вскроуют. Положение России было сложным. Мы воевали с Турцией и Швецией. Турция рассчитывала на помощь Швеции. А Англия поддерживала Турцию. На помощь Австрии и Дании Россия тоже рассчитывать не могла. И ещё Пруссия, нежелающая укрепление России, грозила ей войной. Екатерина пишет 13 мая 1790 года. Письмо Потёмкину. На юг. «Меня мучат теперь несказанно, что под Ригу полков не в довольном числе для защищения Лифляндии от прусских и польских набегов, коих теперь почти ежечасно ожидать надлежит. Король шведский мечется всюду, как угорелая кошка. Долго ли сие будет, не ведаю» только зная, что одна премудрость Божия и его всесильные чудеса могут всему-сему сотворить благой конец. В 1790 году шведы решили обойти стороной крепости Фридрихсгам и Выборг и идти прямо на Петербург. известно это сильно напугало императрицу. 3 мая 1790 года Храповицкий пишет «Шведский корабельный флот в 26 парусах подходит к Чичагову». «На ревельском рейде стоящему. Великое беспокойство. Почти ночь не спали. Об императрице». Граф безбородка плакал. На другой день пришло сообщение о победе Чичагова над шведами, что не помешало шведскому флоту продолжить путь на Кронштадт. Но на пути туда его встретили корабли Чичагова и Крузы. Шведы отступили и укрылись в Выборгской бухте. Решая будущее войны, шведский флот задержался в Выборгской бухте дольше, чем следовало, чем дал возможность собраться русскому флоту вместе. Они закрыли вход в бухту. Королю Густаву грозил плен. Этого он не мог допустить и решился прорываться сквозь заслон русских судов. Это Густаву Третьему удалось. Он вырвался на волю, но при этом потерял почти весь свой флот. 9 августа 1790 года в деревне Вереле был заключён мир, по которому русские границы со Швецией остались прежними.